Роберт Конквест, Жатва Скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Посвящается Элизабет Нис Конквест. Предисловие к русскому изданию Я приветствую это русское издание Жатва Скорби. На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя». Жатва скорби вышла в свет в Англии в конце 1986 года. За предыдущие два года в Советском Союзе были опубликованы материалы, подтверждающие многое из написанного мной. Долгие годы в СССР говорилось об успехах коллективизации. Теперь от этой лжи пришлось отказаться. Утверждалось, что ее жертвами стали только кулаки. И от этой лжи теперь отказались». Я писал о 10-12 миллионах крестьян, высланных в процессе раскулачивания. Сегодня весьма авторитетный советский ученый говорит, что раскулачиванием было захвачено не менее 15 миллионов крестьян, из которых 2 миллиона было переброшено на строительные работы, а остальные, не менее 13 миллионов, депортированы в отдаленные районы страны». Академик В. Литературная газета от 3 августа 1988 года. Утверждалось, что в 1932-1933 годах не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления, и лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм, Позднее, однако, признали. Голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения, и эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждение, что погибло более 4-5 миллионов, считают антисоветскими. Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе антисоветские оценки. Нечеловеческая власть лжи, о которой говорил Борис Пастернак, начинает рушиться. И до тех пор, пока не появятся серьезные исследования на рассматриваемую нами тему, единственным остается мой анализ, который, за вычетом некоторых деталей, не сомневаюсь, верен. Это, разумеется, не означает, что каждое предложенное мной здесь толкование бесспорно. Возможно, и иные трактовки исследуемых мной явлений, при условии, что сами факты, реальные факты, будут признаны. Как говорил известный английский издатель, «Факты священны, мнение свободно». Возможно, что очень скоро в СССР появятся и правдивые исследования антикрестьянского террора книги о Ежовщине и других ужасах советского прошлого. Западные исследователи, как и я сам, были вынуждены предпринять эту работу потому, что ее нельзя было осуществить в Советском Союзе, тем более, что многие свидетельства, полученные от эмигрантов, недоступны советским ученым. Сталинские и послесталинские фальсификации распадались и рассыпались и потому, что сам и там из дат донесли до читателей многие правдивые произведения писателей, Эту правду нельзя было полностью выкорчивать из сознания советских людей. Невозможно было навсегда заставить их верить в заведомую ложь. Фальсификация подтачивала основы государства, вела к раздвоению и развращению советского человека. Мне нечасто приходилось встречать официальных советских деятелей или интеллектуалов, которые бы не читали мою книгу «Большой террор». И я надеюсь, что русское издание «Жатвы скорби» поможет разорвать оковы фальсификации, которые многие годы духовно сковывали советских людей. Я горжусь, что мой труд хотя бы в малой мере способствовал сокрушению столь длительно насаждаемой лжи и триумфу истины над огромным аппаратом власти. Роберт Конквест, Стэнфорд, Калифорния, 1988 год. Мертвыми усеяно костями, далеко от крови почернев, И взошел великими скорбями, На Руси кровавый тот посев. Слово о полку Игореве перевод Энзоболоцкого. Введение Прошло 50 лет с той поры, когда Украина и другие регионы, расположенные к востоку от нее и частично заселенные казаками, Эта обширная территория с населением приблизительно в 40 миллионов человек напоминала сплошной Берген-Бельзен. Только Берген-Бельзен огромных масштабов. Мужчины, женщины, дети, четвертая часть тамошнего крестьянства умерли или агонизировали. Остальные же были истощены настолько, что не могли даже хоронить родных и соседей. И так же, как позднее Берген-Бельзене, За гибелью жертв присматривали сытые охранники порядка, включая партийных функционеров. Был самый разгар революции сверху, как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой революции вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, враждебных элемента. Во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ». 50 лет. Кажется, это очень большой срок, когда изучаешь существование того или иного режима или специфику его политики. Но наложите полвека на судьбу людей, и вдруг выясняется, что это все-таки не чрезмерно долгий отрезок времени. Мне, например, пришлось встретиться с мужчинами и женщинами, которые когда-то, конечно, когда они были еще детьми или совсем молодыми людьми, пережили многое, Может быть, даже почти все, о чем здесь будет рассказано. Среди них я наблюдал людей, измученных комплексом собственной вины перед погибшими. Над ними давлело иррациональное чувство вины за то, что они остались живы в то время, как их друзья, братья, сестры, родители были погублены. Подобное же чувство вины перед ушедшими наблюдалось и среди уцелевших узников нацистских лагерей смерти. Но с точки зрения правящей кремлевской элиты, все произошедшее как тогда, так и потом, явилось лишь этапом на пути нормального, в их представлении, политического развития общества. Созданная на основе революции сверху сельскохозяйственная система до сих пор считается одной из опор советского строя, а использовавшиеся для ее создания методы осуждены в СССР очень незначительно. События, вокруг которых ведется наше повествование, таковы. С 1929 по 1932 года КПСС, возглавляемая Иосифом Сталиным, мотивы его личных действий мы разберем дальше, нанесла двойной удар по советскому крестьянству. Партия осуществила ликвидацию кулачества и провела коллективизацию на селе. Раскулачивание практически означало либо физическое уничтожение, либо высылку в Сибирь или Заполярье миллионов крестьянских семей, причем это были в основном зажиточные крестьяне, пользовавшиеся большим влиянием в своих селах и сопротивлявшиеся планам насильственной коллективизации. Появление колхозов привело к отмене частной собственности на землю и сконцентрировало крестьянство в обществленных хозяйствах, отдав их под полный партийный контроль. В итоге этого двойного удара погибли не только миллионы раскулаченных, но и большое количество тех, кто избежал высылок, например, в Казахстане. Сразу после этого в 1932-1933 годах произошло то, что можно назвать так – террор голодом или голод, искусственно созданный властями. Прежде всего он был нацелен на согнанных в колхозы украинских крестьян – но охватил регионы украинского Прикубания, Донского края и Поволжья. Голод был организован с помощью взымания непосильных налогов на урожай, конфискацию продовольствия у населения, а также пресечения какой-либо поддержки голодающим извне, даже из других регионов Советского Союза. А вслед за этим голодом, унесшим больше человеческих жизней, чем даже сама коллективизация 1929-1932 годов, Власти начали широкое наступление на украинскую культуру, на национальное самосознание украинского народа, на его наиболее выдающихся представителей. Обрушились гонения и на украинскую церковь. Упорство, строптивость крестьян, сопротивлявшихся сдаче зерна, которого практически вообще почти не оставалось, власти мгновенно объявляли проявлением их крестьян украинского национализма в соответствии с идеей Сталина, заявившего, что национальный вопрос по существу является крестьянским вопросом. Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения, и как крестьянин, и как украинец. Так объединились против него два фактора – противодействие партии крестьянству и противодействие партии украинскому национализму. Прежде чем мы перейдем, собственно, к описанию трагических событий эпохи, попытаемся разгадать их под оплеку, их скрытый смысл. Этому будет посвящена первая часть книги. Ее действие охватит период с 1929 по 1932 года по длительности равной Первой мировой войне. Причем число жертв, происходившей тогда в битве Сталина с крестьянами, превосходило общее число жертв Первой мировой войны во всех странах принявших участие в мировой войне. Что же касается отличия этой войны с мужиками от Первой мировой, то тут в первую очередь отметим, что ради успеха задуманного предприятия вооружили только одну сторону. Зато жертвы, как и следовало ожидать, пали почти исключительно с другой. В виде жертв оказались женщины, дети и старики. Сотни исторических и прочих произведений посвящены Первой мировой войне. Неверно было бы сказать, что о коллективизации и истреблении крестьян голодом книг не писали. Нет, имеется немало публикаций на эту тему, но почти все они носят чисто документальный характер, либо же написаны в расчете на узких специалистов. Я весьма признателен авторам этих работ – но все же полная истории коллективизации и голодного террора до сих пор не существовало. Цель написания моей книги была необычной. Я хотел, чтобы западное общество узнало и выработало, наконец, собственные отношения к событиям величайшей важности, участниками которых являлись миллионы людей, к событиям, результатом которых были миллионы жертв, и все это случилось на памяти еще существующего ныне поколения – Но как могло случиться, что события такого масштаба через столько лет все еще не запечатлены в памяти общественности? На мой взгляд, тому есть три причины. Во-первых, человеку Запада очень трудно представить себе нечто подобное. Достаточно напомнить хотя бы, что само понятие «крестьянин» малодоступно для американца или англичанина, особенно когда речь идет о положении сельского труженика в дальних краях или в отдаленном прошлом. Поймите, что история русского или украинского крестьянина коренным образом отличается от истории и самого бытия британского или американского фермера. Вторая причина – трудность в рассмотрении украинцев как нации в западном понимании этого слова. Они находятся в совсем иной национальной ситуации, чем их соседи – поляки, венгры или даже литовцы. На протяжении новой истории Украина была независимой, причем всегда шаткой и вообще с перерывами – лишь на протяжении нескольких лет. И два последних столетия все карты мира изображали ее только как часть Российской империи или Советского Союза. Что не менее важно, украинский язык похож на русский, примерно в той же степени сходства, что существует у норвежского языка со шведским или у голландского с немецким. Само по себе сходство языков не является доказательством единства общественно-политического сознания тех или иных народов, Но когда отсутствуют другие признаки национального размеживания, оно все-таки может восприниматься именно в таком духе. Третий и одной из важнейших причин, мешавших пониманию ситуации, явилось умение Сталина и других советских руководителей скрывать или запутывать факты. Более того, им активно содействовали в этом многие люди на Западе, которым по равным причинам было выгодно говорить неправду или же позволять себя обманывать. Поэтому даже тогда, когда какие-то факты или хотя бы частичная информация проникали в сознание западного общества, всегда в ответ шли подготовленные заранее советские формулировки, с помощью которых всему можно было найти оправдание или хотя бы объяснение. Ну, например, создан был стереотипный образ кулака, богатого, сального, несимпатичного эксплуататора, которого ликвидировали пусть не совсем гуманным способом, но зато как врага партии, прогресса, или толще крестьянских масс. Но в реальной действительности подобная общественная фигура, если даже предположить, что когда-то ее наполняло некое содержание, к 1918 году полностью исчезла, и поэтому в последующие годы кулаком обычно называли крестьянина, имевшего две или три коровы, а то и просто приятеля такого вот зажиточного крестьянина. Впрочем, к началу рассматриваемого нами периода, то есть ко времени искусственно вызванного голода 1932-1933 годов, даже таких кулаков уже не оставалось в селах. Все действия советского правительства в этот период были взаимосвязаны. Раскулачивание, коллективизация и инспирированный голод на селе. Если не вдаваться в особые глубины, то связь между ними просматривается с трудом. С точки зрения чистой логики, раскулачивание вроде бы могло произойти без коллективизации, как это и случилось на самом деле в 1918 году, например. Или же коллективизация могла проводиться без предшествующего раскулачивания, как этого требовали некоторые коммунисты. И уж тем более необязательным после всего этого выглядел голод. Мы постараемся в ходе нашего рассказа прояснить те мотивы, на которые опирались руководители режима, когда они приводили в действие каждую составляющую этого на самом деле единого, хотя на вид и тройного удара по мужикам. Но самое главное, что нам необходимо отметить, это то, что партия рассматривала рациональные пути для экономического развития подвластной ей страны как некое препятствие, которое ей предстоит отменить с помощью всесильных государственных декретов. И так давно на Западе вышли работы, полностью посвященные экономике, рассматриваемого нами периода, написанные серьезными экономистами. Так вот, даже они, сами авторы этих специально экономических трудов, отказывались проверять официальные цифры или искать экономическую целесообразность в тех мероприятиях, где эту целесообразность или достоверность выявить заведомо невозможно. К счастью, В задачу нашей работы не входит детальный разбор экономики исследуемого периода, и вообще экономическая сторона истории не играет для нас главной роли. Другая тема, которая имеет прямое отношение к проблематике нашей работы и которая много раз освещалась в научной литературе, это борьба фракций в Коммунистической партии Советского Союза 20-х – начало 30-х годов и связанный с ней приход к власти Сталина. Я тоже анализирую эту борьбу в своей книге, но лишь постольку, поскольку она связана с более важными, на мой взгляд, событиями, происходившими в то время в деревнях. В отличие от других авторов, я, однако, не склонен принимать за чистую монету всю идеологическую аргументацию разных интеллектуалов в той эпохе, а постараюсь рассматривать ее лишь во взаимосвязи с теми задачами, которые реально волновали партийных мыслителей. Дело в том что события, о которых здесь будет повествоваться, явились не просто результатом жажды власти или желания подавлять всякую независимую мысль или общественную силу в стране. Они возникли также в результате сочинения целого комплекса доктрин, суливших многочисленные социально-экономические выгоды, но требовавших взамен для достижения общественных выгод использования методов террора и лжи. Сразу заметим – что желаемых выгод получить так никогда и не удалось. Но если даже принять, что действия организаторов преступлений диктовались их верой в некие будущие райские перспективы для всего общества, их готовность приносить чудовищные жертвы во имя нигде и вдобавок никаким образом непроверяемой догмы выглядит в наших глазах не только умственным, но и нравственным извращением. А ведь в добавлении к этим идеалистическим мотивам у тех, кто отвечал за жуткие дела, имелись более земные, хотя не высказываемые ими, и, может быть, даже неосознаваемые некоторыми из них мотивы для преступных действий. Те земные мотивы, которые существуют повсюду, не только в СССР. Словом, коммунисты действовали тогда не только в целях личного самоутверждения или личной мести или личного обогащения. По словам явно понимавшего их орвелла они делали вид, а может быть даже верили, что захватили власть помимо своего желания на ограниченный период времени, а где-то рядом уже находится земной рай, в котором человеческие существа будут наслаждаться свободой и равенством. Но на деле всегда как-то выходило, что власть, как говорил тот же Оруэлл, была для них не средством, а целью когда пробуешь понять мотивы, двигавшие в те годы сторонниками Сталина, невозможно все-таки не прийти к парадоксальному выводу. Даже противники сталинской программы усматривали в ней определенный здравый смысл. Но на самом-то деле никакого здравого смысла ретроспективно усмотреть в этих действиях нельзя. Однако, если даже он там где-то имелся, и мы просто его не углядели, то, видимо, это была такая незначительная мелочь, которую никак нельзя сопоставить с невероятностью тогдашних реалий. Над человеческой трагедией начала 30-х годов зловеще царит образ Сталина. Именно он заклеймил это время особым тавром лицемерия или полуправды. Нужно сказать, что лицемерие и обман вовсе не обязательно являются спутниками террора. Но в данной ситуации именно обман сопровождал буквально каждый террористический шаг властей. Например, в кампаниях против коллег по партии Сталин до последнего момента никогда не признавал, что ведет борьбу против них лично, персонально. И когда оппоненты решались на открытый протест, обычно шел с ними на компромисс. Правда, только на словесный. В период раскулачивания он же представлял дело так. Якобы крестьяне победнее – охваченные стихийным классовым гневом, начали выбрасывать класс кулаков из их домов. В эпоху коллективизации прием состоял в создании фасада ее добровольности, а любое применение силы толковалось как досадное нарушение партийной линии. Когда же тройной удар завершился искусственно организованным голодом 1932-1933 годов, он просто отрицал – что такой акт когда-либо имел место в советской действительности. Но вот, наконец, настало время, когда мы можем из всего потока противоречивых фактов и сведений отсеять истину. Сейчас мы располагаем такой огромной массой информации, черпаем ее из такого множества подтверждающих друг друга источников, что практически нет возможности для сколько-нибудь серьезных сомнений относительно буквально любого аспекта рассматриваемого периода. Начнем с того, что и советские ученые уже собрали к настоящему времени большое количество материала по данной эпохе своей истории. Часто, однако, правдивые сведения нам приходится вылавливать у них по крохам из потока официальной информации. Особенно много удалось узнать в период пребывания у власти Хрущева в начале 60-х годов, да и позднее тоже. Правда, после его снятия ученые, пытавшиеся понять некоторые ошибки и злоупотребления Сталина по отношению к крестьянству, даже если они не входили при этом в рамки обычных партийных предписаний, подвергались нападкам. Например, именно советские ученые восстановили и опубликовали основные цифры переписи 1937 года, долгое время остававшиеся засекреченными. Поэтому теперь появилась возможность сравнивать их с советскими же данными по естественному приросту за исследуемый период. Таким образом, с достаточно высокой степенью точности выявился чудовищный процент смертности в 1930-1933 годах. В скобках отметим, что даже если производить расчеты, исходя из явно сфабрикованной переписи 1939 года, то и тогда процент смертности выглядит огромным. Официальные данные, зафиксированные в исследуемый период советской прессы, нередко содержат материалы, поражающие своей откровенностью. Особенно это относится к публикациям, сделанным в провинции, то есть вне Москвы. Некоторые из них стали известны исследователям совсем недавно. Кроме того, в Гарварде хранится так называемый «Смоленский архив», содержащий секретные документы, хотя местного уровня. Существуют и иные пути проникновения подобных сведений на Запад. В добавлении к этому, мы располагаем сегодня важными свидетельствами бывших партийных функционеров, которые сами участвовали в те годы в навязывании крестьянам политической воли властей. Среди них имеются показания таких выдающихся диссидентов, как генерал Петр Григоренко и доктор Лев Копелев. Еще одним важным источником послужили отчеты иностранных корреспондентов в СССР. Вопреки тому, что этим людям очень мешали, а иногда даже забивали их информацию их же собственные коллеги из других западных газет, которым важно было угодить режиму или даже стать его пособниками. Этот феномен мы рассмотрим в главе 17. В нашем распоряжении имелись также сообщения иностранных граждан, посещавших родные места в СССР, а также зарубежных коммунистов, побывавших в Советском Союзе. И есть у нас и письма жителей украинских сел к своим родственникам, братьям по вере и просто другим людям на Западе, в которых содержалась информация по исследуемой нами теме. Но самые главные источники – это рассказы множества людей, лично переживших высылку и голод. Некоторые из них уже опубликованы в книгах и статьях, но гораздо больше собрано украинскими учеными, самоотверженно разыскивающими документы об этом периоде и опрашивающими свидетелей, живущих ныне в разных уголках земного шара. Например, множество таких живых свидетельств было собрано в рамках Гарвардской программы исследований. К сожалению, я отметил с незаслуженной скупостью в предисловии, какой огромный объем подобной разрозненной информации, собранной специалистами по всему миру, был предоставлен ими в мое распоряжение. Нужно отметить, что самой замечательной особенностью этих живых свидетельств, особенно крестьянских, был бесхитростный, иногда даже суховатый тон рассказчиков, повествовавших обычно о чудовищных вещах. Огромное удовлетворение я испытываю от того, что могу публично засвидетельствовать высокие достоинства этих показаний очевидцев». Многие годы их честность и правдивость ставились под сомнение и даже начисто отвергались. Прежде всего, конечно, официальными советскими лицами, но также и теми людьми на Западе, которые по собственным и иным разным причинам не могли взглянуть в глаза ужасающим фактам истории. Я рад возможности заявить здесь, что доброе имя столь долго опорачиваемых или попросту игнорируемых свидетелей правды нынче полностью признано нельзя было отказаться от использования художественной литературы, то есть правды жизни, отраженной в форме вымысла. Один из ведущих ученых в области исследования советской экономики, профессор Алек Ноуф, заметил однажды, что в СССР самый лучший материал о деревне можно найти в литературно-художественных журналах. Некоторые произведения художественной литературы, изданные в СССР, носят явно автобиографический характер и вполне заслуживают доверия. Да и роман Михаила Шолохова «Поднятая целина» в той части, которая вышла в свет в 30-е годы, содержит в себе необычайно откровенное и четкое описание событий в селах, хотя и ограниченное, конечно, коммунистическими взглядами автора. Также и произведения, изданные во времена Хрущева, и вообще весь круг прозы новых писателей-деревенщиков – опубликованный к 1982 году, содержит весьма откровенные свидетельства об исследуемом нами периоде. Вот, к примеру, в 1964 году один из известных советских писателей так описывал возникновение голода 30-х годов и его причины. В соответствии с тем или иным указом отбирались все зерно и весь корм для скота. Начался массовый падеж лошадей в 1930 году наступил ужасный голод. Погибали целые семьи, дома разрушались, сельские улицы опустили. В 1927 году тот же писатель жаловался. «Поражает, что ни в одном из учебников по современной истории вы не найдете ни малейшего упоминания о 1933 году, отмеченном ужасной трагедией». В самоиздате встречаются, разумеется, откровенные и прямые высказывания по этому поводу. Здесь, прежде всего, нужно отметить повесть лауреата Сталинской премии писателя Василия Гроссмана. «Все течет», главы которая о коллективизации и голоде следует отнести к самым сильным страницам, написанным кем-либо об этом периоде истории. К слову сказать, Василий Гроссман – еврей по национальности – был одним из составителей «Черной книги о зверствах нацистов», тоже не опубликованной в СССР, а также автором документального исследования «Треблинский ад». Подводя итог, я хотел бы выделить два момента. Первый – необычайное количество собранного документального материала. Почти по каждому описанному в моей книге происшествию имеются источники, позволяющие удесятерить а иногда увеличить в сотни раз описание аналогичных случаев. Но, что гораздо важнее, материалы, полученные из различных источников, неизменно свидетельствуют об одном и том же. Можно было бы, например, заподозрить рассказчиков-эмигрантов в том, что на изложение ими событий наложили отпечаток их антисоветские настроения, если бы оно не совпадало абсолютно точно с другими, неэмигрантскими источниками. Во многих случаях читателю сложно даже определить, кому именно принадлежит данное свидетельство – иммигранту или, напротив, советскому гражданину. Такое взаимное перекрестное подтверждение свидетельств из разных источников очень важно. Вот почему можно уверенно сказать, что нынче реально восстановить истинный и точный ход тогдашних событий. Террор 1929-1933 годов отнюдь не единственный в советской истории эпизод террора. И в 1918-1922 годах список погибших от рук государственных террористов был, деликатно выражаясь, более чем внушительным. Напомню, что автор настоящей книги посвятил специальное исследование большому террору 1936-1938 годов. Да и послевоенный террор вряд ли уступает этим периодам по своей жестокости. Специфика антикрестьянского террора 1930-1933 годов состоит лишь в том, что он был едва ли не самым страшным по масштабам и методам, а вот документирован он намного хуже других периодов. Эта история ужасна. Борис Пастернак писал в своих мемуарах. В начале 30-х годов Среди писателей принято было выезжать в колхозы и собирать материалы о новой жизни села. Я не хотел отставать от других и тоже совершил такую поездку с целью написать книгу. То, что я увидел, никакими словами выразить нельзя. Там царила такая нечеловеческая, невообразимая нищета, такая ужасная разруха, что все это начинало казаться нереальным. Разум не в состоянии было охватить весь этот ужас. Я заболел. Целый год я не мог писать. Один из современных советских писателей, переживший голод в детстве, заметил, что хотя в тридцать третьем году стоило бы написать книгу, он никак не может набраться для этого смелости, ведь тогда ему пришлось бы пережить все это сначала. Автору настоящей книги, хотя его впечатления были куда менее непосредственными, задача часто представлялась настолько мучительной что бывали моменты, когда он не мог продолжать писать. Обязанность историка состоит лишь в том, чтобы зафиксировать конкретные факты, не оставляя у читателей сомнения в их достоверности, и представить их в верном историческом контексте. Если он выполнил эту свою обязанность, он не должен более притворяться, что описанные события его не волнуют. Автор этой книги не склонен лицемерно изображать себя человеком нравственно нейтральным по отношению к описываемым событиям. Более того, он убежден, что в наши дни мало кто из читателей не разделит его отношение к тому, что он прочтет на следующих далее страницах. Часть первая. Главные действующие лица. Партия, крестьяне, народ. Коммунистическая революция осуществляется классом, который сам является продуктом распада всех классов, наций и так далее. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Глава первая. Крестьяне и партия. Сельское хозяйство. Тяжелый труд. Имель Заля. В начале 1927 года советский крестьянин Русский, украинец или любой другой национал имел, как оказалось, основания с надеждой смотреть в будущее. Земля принадлежала ему. По своему усмотрению он мог сбывать урожай. Страшный период конфискации зерна, крестьянских мятежей, подавляющихся с помощью жестокого кровопролития, ужасного голода, закончился. Казалось, большевистское правительство решило пойти навстречу селянам. Конечно, с точки зрения такого крестьянина, далеко не все обстояло благополучно. Власти часто меняли важную для него политику в сфере цен и налогов. Невозможно было полностью преодолеть и законное недоверие к долгосрочным планам начальства. Правительство и его представители оставались крестьянству чуждыми, как, в общем-то, и всякое иное правительство и всякая иная власть. К действиям властей ему по традиции следовало относиться с оглядкой – сохраняя неизбежную осторожность и мужицкую хитрость. Но пока что можно было наслаждаться относительным процветанием. Благодаря новой экономической политике НЕПУ, предоставившей мужику экономическую свободу, разрушенная войной и революцией сельское хозяйство начало восстанавливаться. Выражаясь проще, это было хорошее время. Впервые в истории почти вся земля находилась в руках того, кто ее обрабатывал. Плодами своего труда мог пользоваться сам землевладелец. А уж для украинцев наступили времена, о каких они могли лишь мечтать за последние полтораста лет, после того, как были уничтожены остатки их древней государственности. В 1927 году их языку, их культуре была дана возможность развиваться с невиданной до толи силой. Этот специфический, Украинский национальный аспект проблемы мы рассмотрим подробно в одной из последующих глав книги, а пока что займемся только теми фактами из прошлого и настоящего, которые являлись присущими всему крестьянскому укладу на территории бывшей Российской империи. В подробностях, конечно, этот уклад был очень сложным. На территории каждой губернии имелись свои особенности, осложняемые еще и тем, что юридически зафиксированные нормы землевладения часто нарушались и вообще были сложны и запутаны. Так что изобразить этот уклад подробно нет никакой возможности. Но для наших задач вполне достаточно представить здесь условия жизни российского крестьянства лишь в самых общих чертах и в самых главных российских регионах. К XX веку способ обработки земли был в России такой же, как в Западной Европе в Средние века. Преобладала трехполка, при которой одно из трех крестьянских полей оставалось лежать под паром. Каждое хозяйство владело по одной полоске земли на каждом из трех общинных полей и соблюдало цикл севообработов, установленных для него всем селом. Впрочем, случалось, порядок был и таков. Поля гуляли под паром несколько лет подряд, а иногда и вовсе забрасывались». По почвенно-климатическим особенностям земли в России разделялись в основном на две главные зоны. И это имело для страны важное социальное значение. На севере она представляла, и в значительной мере представляет собой сегодня, зону естественных лесов. Там, там поселения разбивались на свободных от леса участках. И, как правило, на каждом подобном участке стояло не более дюжины двухэтажных привенчатых домов исп с соломенными крышами. Их окружали подсобные помещения. Иначе говоря, северная деревня нередко составляла большую семью, и все имущество ее фактически находилось в общей собственности. Почвы на севере были малоплодородными, и много сил у крестьян уходило на побочные занятия, на охоту, рыболовство, а также на разные кустарные промыслы. На юге же России, в особенности на большей части Украины, раскинулись плодородные степи, среди которых выделяется богатством почв черноземная полоса. Обычно тамошние села гораздо крупнее северных. Они состоят из нескольких сот домов, сколоченных из длинных бревен, обмазанных с обеих сторон желтой глиной. Располагались села, как правило, в долинах рек, а поля лежали несколько в стороне, в степи. Однако эти плодородные земли находились в большой зависимости от сезонных колебаний погоды, что, в свою очередь, влияло на урожай. Типичное крупное село, наподобие, например, села Хмелива в Полтавской губернии, насчитывало около двух с половиной тысяч хозяйств, если считать и расположенные неподалеку от него хутора местных жителей. В нем состояло две церкви, 16 ветряных и одна паровая мельница, больница, сельская школа с пятью классами и, уже за околицей, большое зернохранилище». До 1861 года русский крестьянин в большинстве случаев был крепостным, то есть фактически принадлежал своему господину. Подобные общественные устройства часто называют феодальным, но тут следует уточнить, что феодализм есть очень широкое понятие, и если одинаково использовать его по отношению к Средневековой Англии и к России XVIII-XIX веков, то от наблюдателя под этой общей шапкой ускользнут основные различия двух систем – Прежде всего, в эпоху западноевропейского феодализма крепостной имел не только обязанности, но и права по отношению к своему господину. И эта система взаимных прав и обязанностей пронизывала все общество снизу доверху. В России же, под влиянием монгольского ига, крепостные имели одни обязанности перед лицом своих господ. Кроме того, на Западе крепостное право постепенно ушло в прошлое. В России же оно распространялось все больше – становилось все более тяжким и бесчеловечным, ибо поборы и налоги постоянно повышались, и так длилось до самой середины XIX века. К этому времени из 36 миллионов российских подданных 34 миллиона составляли крепостные. В эпоху крепостного права в России деревенская община или мир совместно отвечала за выплату селом налогов и за перераспределение земель между хозяйствами, которые время от времени проводили в селах и деревнях. Такой передел земель, иногда проводившийся и раньше, окончательно вошел в обычаи XVII века. Орудия производства и скот оставлялись при этом собственностью семьи, так же, как и участки дворовой застройки, передававшиеся по наследству. Такая общинная организация села существовала и на правобережной Украине, а также в Белоруссии, Но в этих регионах община не обладала правом перераспределения земли между хозяйствами. Вместо переделов там практиковалась передача наделов по наследству, а за общиной оставалось лишь право на контроль за севооборотами и выбором посевных культур. Такое координирование технологии в делах земледелия было необходимым при ленточной системе посевов. Отмена крепостного права при царе Александре II в 1861 году явилась замечательным шагом на пути к прогрессу, хотя у этого социального акта имелись и свои минусы. Крестьянин стал свободным человеком, получил во владение участок земли. Минусы же заключались в том, что землевладелец получал, как правило, не всю землю, которую обрабатывал до реформы 1861 года, и кроме того, должен был довольно долго выплачивать выкуп за полученный надел. Наиболее образованные подданные царя давно пришли к мнению, что отмена крепостного права является насущной необходимостью для страны, иначе та впадет в застой. Позорное поражение в Крымской войне выдвигалось ими как доказательство, что они были правы в своей оценке крепостных порядков. Но реформа 1861 года, подготовленная верхами, пытавшимися избежать революционных изменений в существующем обществе, учитывала интересы не только крестьянина, но и помещика. Поэтому крестьяне очень долго чувствовали себя обделенными ею и продолжали считать землю, оставленную царем их бывшим владельцем, своей собственностью по праву. Но все же крестьяне многое выиграли в результате реформы, и они знали это. Вот цифры, приведенные недавно одним советским ученым. В 1859-1863 годах было зарегистрировано 3579 крестьянских бунтов, а в 1878-1882 годах всего 136. Разве это не доказывает, что у освобожденного крестьянина стало намного меньше поводов для недовольства жизнью, чем иногда считается? Но справедливости ради признаем, что выкупные платежи были непомерно большими, хотя как раз западных областей, в том числе правобережной Украины, в силу особенностей тамошней исторической ситуации, это обстоятельство не коснулось. И они лежали тяжелым бременем на крестьянстве. Более того, начавшийся после освобождения бурный демографический рост крестьянского населения повлек за собой уменьшение размеров крестьянских наделов. В черноземных районах страны они уменьшились примерно на четверть. Накапливались недоимки. Наконец правительство, хотя и с запозданием, отреагировала на эту ситуацию, и после ряда указов недоимки, а потом и самые выкупные платежи были сначала сокращены, а впоследствии вовсе отменены. Выше упоминался демографический рост. Между 1860-1897 и годами крестьянское население европейской части империи увеличилось с 57 до 79 миллионов человек, и тогда-то стало чувствоваться в стране нехватка сельскохозяйственных земель. Отметим, однако, что в 1877 году, например, средний крестьянский надел в России составлял около 35,5 акров, то есть примерно 16 гектаров на хозяйство. А для сравнения во Франции в том же году средний размер всех хозяйств, как крестьянских, так и помещичьих, составлял менее 9 акров, то есть примерно 3,6 гектара. При этом три четверти земельных наделов во Франции, то есть участки подавляющего большинства французских крестьян, не превышали в то время пяти акров, чуть больше двух гектар. Так что даже если принять справедливые поправки на лучшие климатические и природные условия во Франции, все равно получается, что по сравнению с европейскими достижениями, русский крестьянин тогда не умел эффективно использовать даже ту землю, что у него уже имелось». Но это, так сказать, относительные по отношению к Европе показатели. В абсолютных же цифрах был заметен впечатляющий рост именно в эффективности сельского хозяйства по сравнению с крепостным периодом. В 1861-1870-х годах, когда действовал еще полукрепостнический, так называемый временно обязанный порядок, объем сельскохозяйственной продукции, собираемой с акр крестьянского надела, акр равен примерно 0,004 000 гектара, составлял 387 фунтов, то есть примерно 175 килограмм. Через четверть века, в 1896-1900 годах, он увеличился до 5200 фунтов, 236 килограмм, то есть более чем на треть. Кроме того, сам факт формального уменьшения надела не полностью отражал реальную экономическую ситуацию, поскольку помимо собственного надела средний крестьянин, как правило, Еще арендовал землю. Примерно одинакор, акр арендованной земли шел в добавку к шести, находившимся в его законном владении. Часть крестьян имела приработок, именно сдавая свою землю в аренду. А кроме того, они могли подрабатывать, наниматься в батраки. Таких батраков относительно было не слишком много, менее двух миллионов. В целом, однако, крестьянству России, конечно же, жилось тяжело и трудно. Достаточно напомнить, что на один двор в среднем приходилось всего одна лошадь. После отмены крепостного права сельские общины продолжали нести ответственность за выплату налогов и за дела местного самоуправления. Манифестом 19 февраля предусматривалось создание сельскохозяйственного собрания из главхозяйств по украинской громады для ведения местных дел. Еще в 1905 году свыше трех четвертей этих общин относились к так называемым передельным, хотя половина из них не устраивала реальных переделов с самой отмены крепостного права. Надо заметить, что на Украине общинное владение землей было распространено меньше, чем в собственной России, а в районах к западу от Днепра в 1905 году им вообще было охвачено менее четверти хозяйств. Это следование вековым общинным традициям заставляет иногда предполагать, что в своих общинах крестьяне жили в полном отрыве, в изоляции от городского быстро развивающегося мира. Но как далеко такое представление от действительности. Русские мужики куда в большей мере, чем европейские фермеры и бауэры, постоянно появлялись в городах, где устраивались сезонными работниками, на стройки, фабрики, в торговлю, плотничали и так далее. В северных же районах России где сельское хозяйство не могло прокормить работников, почти все крестьянские хозяйства подрабатывали, как тогда говорили, на стороне. То есть преимущественно в городах. Там они добывали в среднем 44% своих доходов. Но даже в степных, плодородных районах три четверти хозяйств подрабатывало аналогичным образом, хотя здесь эти занятия приносили только 12% общего дохода. Вот несколько примеров. В 1912 году В 90% всех крестьянских дворов в московской губернии кто-то в семье занимался не сельскохозяйственным трудом на стороне. Другой пример. В конце первого десятилетия XX века треть коммерческих и промышленных предприятий Москвы принадлежала членам крестьянского сословия, причем крестьяне составляли самый высокий процент среди владельцев торговых и промышленных предприятий. Правда, если исключить из этого счета текстильные фабрики. Тем не менее... Социальный антагонизм в стране нарастал. Во-первых, экономическое давление на крестьян действительно было огромным. А во-вторых, почти все крестьяне в силу давнего внутреннего убеждения считали помещиков врагами, а их землю – по праву своей, незаконно отобранной собственностью. Существовало много форм традиционного крестьянского протеста. Вырубка леса, незаконный выпуск скота, кража сена и зерна с помещичьих полей, разбой, поджоги отказы от выплаты арендной платы, иногда даже открытый захват и засев помещичьей земли. В 1902 году на Украине, в Харьковской и Полтавской губерниях, прошли очень серьезные беспорядки, в которых участвовало примерно 160 сел. В течение нескольких дней нападением подверглись приблизительно 80 помещащих имений. А в 1905-1906 годах уже по всей России прокатилась волна мужицких бунтов. Все политические движения в России согласны были в одном. Положение в сельском хозяйстве опасно, и оно может быть спасено только путем усовершенствования методов труда. Основная проблема формулировалась тогда так. Если в дальнейшем будут использоваться устаревшие методы землевладения, то площадь обрабатываемой земли постепенно окажется недостаточной для того, чтобы прокормить растущее население, и эта взрывоопасная ситуация со временем будет усугубляться. Если анализировать эту идею объективно, то легко можно убедиться, что, собственно, самой земли-то было в России достаточно. Необходимо было изменить не землеустройство, а организацию сельского хозяйства. Ему насущно был необходим технический прогресс. Поэтому к концу XIX века в русской общине возник, по словам Эстер Кингстон-Манн, настоящий культ сельскохозяйственной модернизации, оправдывающий любые меры которые могли способствовать упразднению крестьянства до того, как это произойдет под воздействием истории или законов экономического развития. Многие, кстати сказать, сами собой напрашивающиеся предположения потом отнюдь не подтвердились. Например, будто бы общинные земли дают меньше сельскохозяйственной продукции, чем необщинные. Или, что то же самое, будто бы община есть вид организации хозяйства более отсталый, чем частное хозяйство или будто бы вообще не царит что-то напоминающее экономическое равенство ее членов и так далее. Во всяком случае, все это не выглядело верным до эпохи 1880-х годов. Что касается практической модернизации сельского хозяйства, то спрос крестьян на новые плуги превышал предложение. Но даже в 1917 году только в половине крестьянских хозяйств пользовались железным плугом. Жались серпами, молотили цепами – И даже в 1920-е годы урожай пшеницы на гектар еще составлял примерно 7-10 центнеров, что лишь незначительно превышало урожай в английских поместьях XIV века. Если попытаться найти общий пункт для всех планов аграрной модернизации России в все времена, то он будет сводиться к следующему. Трехполосная система севообработов стала нерентабельной и уже несовместима с современными методами ведения хозяйства. Консервативно настроенные специалисты отсюда делали вывод, что следует предоставить право самым предприимчивым из крестьян выходить из общины. При этом выделенный им надел будет состоять не из полосок на трех полях, а станет сплошным полем. И таким образом в России постепенно возникнет нечто вроде сословия западных фермеров, имеющих и стимулы, и возможности для улучшения своего участка и повышения его продуктивности. Революция 1905 года благоприятно сказалась на судьбе крестьянства. Крестьяне были окончательно уравнены в юридических правах с остальными подданными царя, что нашло выражение в получении ими внутренних паспортов. Было резко увеличено финансирование крестьянского банка, и это позволило ему выдать суды крестьянам в размере от 90% и более от сумм, необходимых для покупки земли. Наконец, в январе 1906 года премьер-министр Витта добился правительственного постановления о разделении общин на частные хозяйства. Этот план начал осуществляться уже при сменившем Витте новом премьере Столыпине, которому поэтому и приписывается самое авторство. Намерения Столыпина в его собственной интерпретации сводились к тому, чтобы правительство сделало ставку не на нищих и пьяниц, а на крепкого собственника, который призван сыграть роль в перестройке нашего царства на основах сильного монархического начала. Даже Ленин характеризовал эти планы Столыпина как прогрессивные в научно-экономическом смысле. Столыпинская программа была законодательно оформлена указами от 9 ноября 1906 года, 4 июня 1910 года и 29 мая 1911 года. В соответствии с ними любой крестьянин имел право требовать юридического оформления документов на владение землей, занятой его хозяйством. Это, конечно, не сразу привело к соединению полосок крестьянина в единый участок, считавшийся его крестьянским частным владением. Полагают, что к 1917 году три четверти наследственных земель все еще разделялись на полосы. Но, тем не менее, реальное слияние полосок в единый участок все же разрешалось и даже предусматривалось механизмом закона, и оно уже начало осуществляться в значительных масштабах. Задача превращения средневековой системы землепользования в современное индустриальное земледелие справедливо считается трудной до невозможности. В 1905 году 9,5 миллионов крестьянских дворов состоял в общинах, а 2,8 миллиона владели землей на правах наследственной частной собственности. В 1916 году еще около 2,5 миллионов дворов вышло из общин. Следовательно, к 1917 году все российские 13-14 миллионов крестьянских наделов, по-видимому, можно было примерно разделить на такие категории. 5 миллионов оставались во владении на основе передела, 1,3 миллиона формально находились в частном владении, но фактически принадлежали общине. 1,7 миллиона в переходном от общины к частному владению состоянии. 4,3 миллиона являлись частной собственностью владельцев, но все еще были разделены на полоски. 1,3 миллиона частично или полностью представляли собой объединенные хуторские хозяйства. На Украине, да и в других местах тоже, Новые хуторские хозяйства часто разбивались не в самом селе, расположенном, как упоминалось, обычно в долинах ручьев или рек, а в стороне, прямо в степи, на пахотных землях. Есть данные, что в 1915 году там насчитывалось около 75 тысяч таких отдельно стоявших хуторов. Эти своеобразные фермы почти сразу значительно увеличили объем производства но к 1917 году масштабы слияния оставались недостаточно большими, чтобы вызвать намечавшийся Столыпиным переворот в сельском хозяйстве России. Сам Столыпин говорил о необходимости для завершения его реформы эпохи 20-летнего мира, а судьба отпустила ей меньше 10 лет. Окончательные итоги Столыпинской реформы были почти уничтожены революциями 1917 года одним из самых главных результатов которых явился новый черный передел, стихийный захват крестьянами помещичьих земель, возрождение общинных порядков и, как следствие, исчезновение большого количества вновь возникших частных крестьянских хозяйств. В своем истинном отношении к крестьянству российская интеллигенция проявляла двойственность. С одной стороны, крестьянство, несомненно, было народом в его истинном воплощении, то есть душой страны, страждущий, но терпеливый, а также надеждой нации на будущее. С другой стороны, эти же мужики считались темными, отсталой, упрямой, тупой, глухой к любым увещеваниям преграды и на пути социального прогресса в России. Как ни странно, элементы истины содержались в обеих точках зрения, и немногие из лучших умов страны это понимали. Например, Пушкин с похвалой отзывался о многих хороших качествах крестьян, таких как трудолюбие, терпеливость. Автор знаменитых мемуаров Никитенко называл крестьянина почти полным дикарем и пьяницей, и к тому же вором, но добавлял, что, тем не менее, мужик несравненно превосходит по своим качествам так называемых образованных интеллигентов, ибо в мужике есть искренность, он не старается казаться не тем, кто он есть на самом деле. Герцен с излишним, пожалуй, оптимизмом утверждал, что в соглашениях между самими мужиками любые документы излишни. И такие устные мужицкие соглашения нарушаются очень редко. Только в отношении крестьянина к власти его оружием становятся обман и уловки. Единственное, что могло его от нее защитить. В произведениях многих советских писателей, причем самых разных направлений, от Шолохова до Солженицына, мы видим, что этим своим единственным оружием крестьянин продолжал пользоваться и при советской власти. Интеллектуалом-утопистом в России мужик казался либо дьяволом, либо ангелом. В 1870-х годах воспитанные ими молодые радикалы, несколько тысяч человек, отправились в народ. Месяцами жили в деревнях и пытались привлечь мужиков к социальной революционной деятельности. Но эта попытка потерпела полный провал, и последствия провала оказались серьезные негативные влияния как на интеллигентов, так и на крестьян. Ситуация эта в какой-то степени была изображена в романе Тургенева «Отцы и дети», написанном, правда, значительно раньше. Тургеневский Базаров говорил, «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет». Но он, в свою очередь, не подозревал, что в глазах самих крестьян выглядит кем-то вроде поясничающего шута. Неверно утверждать, что вся интеллигенция испытывала этокое внезапное разочарование в мужике и пришла к выводам Базарова. В начале следующего века социал-революционная партия занималась всерьез крестьянским вопросом и понимала его довольно тонко. Но параллельно с этим значительную часть радикальной молодежи увлек марксизм, который дал ей идеологическое образование. Поэтому именно нельзя крестьянство – основную массу русского народа, рассматривать как надежду России на будущее. Эта революция взглядов от народничества 70-х-80-х годов к марксизму в сущности явилась простым перенесением иллюзии и надежд с воображаемого интеллигентским сознанием крестьянина на столь же воображаемого пролетария. Что же касается другой стороны интеллигентского отношения к крестьянству, связанной с убеждением в его отсталости, то презрение и даже ненависть к мужику – Действительно, можно обнаружить у многих российских марксистов, особенно у некоторых интеллектуалов в большевизме. Причем стоит отметить, что эти чувства, то есть презрение и ненависть, простирались у них куда дальше, чем то, что следовало из простого пренебрежения к крестьянству в обычной марксистской теории. И этот эмоциональный феномен едва ли можно сбрасывать со счета, когда излагаешь события, последовавшие в истории России вслед за Октябрьской революцией». Горожане, особенно марксистски настроенные, плохо понимали не только положительные, но и отрицательные стороны крестьянина. То ли он равнодушен, то ли у него тупая жадность и соперничество. Максим Горький, например, выразил мнение многих, заявив, что главной преградой на пути прогресса России в направлении европеизации и культуры было бремя невежественной деревенской жизни, которое давит на город. Он обрушивался на почти звериный индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие у крестьян социального самосознания. Горький надеялся, что некультурные, тупые, угрюмые люди в российских деревнях вымрут. Все это почти приводящие в ужас люди, о которых я говорил выше, и на их место придет новый тип просвещенных, разумных энергичных людей. Основоположник российского направления марксизме Георгий Плеханов видел в мужиках грубых землекопов, жестоких, безжалостных, вьючных животных, жизнь которых делала невозможной такую роскошь, как мысль. Сам Карл Маркс тоже высказывался об идиотизме деревенской жизни. И это его замечание часто цитировалось Лениным. Заметим, что в марксовом контексте восхваляется капитализм за то, что он освобождает значительную часть населения от этого идиотизма. Ленин и сам понимал деревенскую заброшенность, оторванность от мира, одичалость. Вообще-то Ленин считал, что крестьянин, никак не будучи инстинктивным или традиционным коллективистом, является на самом деле лютым и подлым индивидуалистом. И что касается более молодого поколения большевиков, то Никита Хрущев сообщает нам, Для Сталина крестьяне были отбросами человечества. Но если принципиально Ленин разделял восприятие крестьян другими большевиками в качестве архаичного элемента в современной ему России, то все-таки в конкретной политике ему важно было понять их историческую роль и, согласно марксистской теории, разработать тактику для использования этой социальной силы в промежуточный период, пока она не исчезла с исторической сцены. Потом следовало, наконец, решить и другой вопрос. Как же организовать всю жизнь в сельских местностях, когда его партия придет к власти? Как известно, в соответствии с Марксовым учением, центральным событием истории должно стать решающее столкновение между зарождавшимся рабочим классом и капиталистами, владельцами промышленных предприятий. По Марксу, любое общество в мире, если только оно достаточно продвинулось на пути к прогрессу, должно разделиться на эти два основных класса, а между ними останутся промежуточные или мелкобуржуазные элементы, в число которых входит и крестьянство, которому суждено либо перейти на сторону пролетариата, если оно само пролетаризируется, либо примкнуть буржуазии, поскольку оно является частным собственником. Вне пределов подобной схемы Маркс, собственно, мало занимался анализом вопросов, связанных с аграрной проблематикой, Тем не менее, он уверенно провозглашал исчезновение противоречий между городом и деревней в будущем социалистическом обществе, предвидел торжество капитализма в деревне, вслед за которым, после победы социализма, произойдет пролетаризация деревни, то есть превращение крестьянства в ведущую силу современности, в передовой рабочий класс на селе. Но пока, до наступления этого светлого будущего, Крестьяне вместе взятые напоминали ему мешок с картошкой, сравнение, долженствовавшее подчеркнуть невозможность истинного общественного развития в изолированных друг от друга крестьянских хозяйствах. Что касается конкретных мер, намеченных на эпоху после победы пролетарской революции, то коммунистический манифест требовал отмены земельной собственности, работу по улучшению почв, проводимой по общему плану, Создание промышленной основы для сельского хозяйства и соединение его с промышленностью. Постепенно различия между городом и деревней должны были исчезнуть. Следовательно, Маркс предполагал, что социальные прогрессы в деревне будут идти аналогично городским. Произойдет концентрация производства, изменится характер сельского труда, и он превратится в некое подобие сельского фабричного труда. С точки зрения Марксовой экономической схемы, ставивший во главу общественной эволюции процессы, происходившие тогда в городах, мелкое, в том числе крестьянское, производство было обречено на скорое исчезновение. О будущем процветании его не могло быть и речи. По словам одного из исследователей Демитрани, Маркс и его последователи относились к крестьянству с неприязнью в которой презрительное отношение горожанина ко всему деревенскому плюс неодобрение экономистам мелкого производства смешивались добавок с неприятием коллективиста-революционера психологии землепашца, упорствующего в своем индивидуализме. Энгельс в антидюринге заявил, что социалистическая революция призвана «положить конец товарному производству и тем самым господству продукта производства над производителем». Далее он рассуждал о том, что, мол, законы общественной деятельности человека, с которыми тот до сих пор сталкивается как с чем-то чисто внешним по отношению к нему, человеку, впредь будут приниматься человеком с полным пониманием. Полное понимание. Прошло с тех пор сто лет, и кто решится сегодня утверждать, будто мы достигли этого самого полного понимания законов общества или хотя бы его экономических законов? И причина этого глубокого скептицизма в отношении возможностей нашего познания этих законов заключается, в частности, в результатах тех общественных экспериментов, которые привели в жизнь сторонники марксистских идей. Что касается конкретного анализа действительности, то Маркс исходил из убеждения, что в сельском хозяйстве, подобно промышленности, происходит процесс все большей концентрации собственности. Но в жизненной практике было не так. В Германии, которую оба теоретика знали, как бы лучше всего остального, как раз в последние годы жизни Энгельса, между 1882-1895 между годами, стала увековечиваться общая площадь, занимаемая именно небольшими хозяйствами – от двух до 20 гектаров. Этот процесс происходил не только в Германии. И потом перепись 1907 года показала, что ослабление и разорение крупных имений и ферм продолжались в Германии, по крайней мере, до этого года. Посмотрите один из ранних трудов Ленина «Развитие капитализма в России. Пока речь у него идет о развитии промышленности. Перед вами хорошо аргументированные исследования. Едва только он начинает анализировать положение в сельском хозяйстве, всякий научный подход, как у Маркса, испаряется. И вам предстоит прочесть плохо аргументированный Классовый анализ. Экономисты XIX века, те, на которых так полагались российские последователи Маркса, именно в этой области не проводили самостоятельных исследований. Они просто декларировали, что община якобы приходит в упадок вследствие конфликта между деревенскими пролетариями из крестьян и деревенскими же капиталистами, из них же, и не приводили в подтверждение такого тезиса ни одного фактического доказательства за полным их отсутствием. Общий ленинский анализ отношения к крестьянству не кулаку. Достаточно ясно вытекает из общих же марксистских положений. Частично он крестьянин, собственник, а частично труженик Он не эксплуатирует других рабочих. Много лет он терпит самые тяжелые житейские невзгоды, подвергается эксплуатации со стороны помещиков и капиталистов. Он все выдержал, и все-таки он остается собственником, частным собственником. И в силу этого проблема нашего отношения к крестьянам невероятно трудна и сложна. Ленин постоянно повторяет одну и ту же мысль. Мелкое производство рождает капитализм. Постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Правда, однажды Маркс написал в письме к Вере Засулич, 1881 год, что Россия сможет прийти к социализму использует для этого в качестве одной из составных частей старую общину. Возможно, он рассматривал ее как некий пережиток, выявленный им в процессе мирового развития фазы примитивного коммунизма. Хотя первая публикация этого письма была осуществлена лишь в 1924 году, но даже если допустить, что высказанное Марксом мнение было известно раньше его российским последователям, то, зная их логику и психологию, Легко представить, как они восприняли эту мысль основоположника своего учения, как недостойную, сожаление, уступку врагам народникам, как вывод, основанный великим учителем на неверной информации. Ленин же рассматривал общину довольно однозначно как систему отношений, которая загоняет крестьянство в некое гетто, в мелкий средневековый союз фискально-тяглового характера, в союз по совместному владению наделенной землей, то есть общину. Ленин считал, что в будущем неизбежна модернизация сельского хозяйства России на основе марксистской схемы, когда крупные кооперативные хозяйства будут работать по единому для всех плану. Единственную альтернативу своему проекту он видел в идеях Столыпина, о которых заметил. Столыпинская конституция и Столыпинская аграрная реформа являются собой новую фазу в разрушении старой, полупатриархальной и полуфеодальной системы царизма, Новый маневр на пути его превращения в монархию среднего класса. Был бы пустой и глупой демократической фразеологией, если бы мы сказали, успех такой политики невозможен. Возможен! Если солыпинская политика продержится достаточно долго, тогда аграрный строй России станет вполне буржуазным. Следовательно, Ленин сам догадывался, что бедное крестьянство плохо справляется с землей и эффективность сельского хозяйства возрастет если за него возьмутся состоятельные мужики. Если сравнивать оба подхода к возможной модернизации сельского хозяйства в России, то есть Столыпинский и Ленинский. То есть Столыпинский и Ленинский. То преимущество Столыпина состоит прежде всего в том, что премьер-министр предлагал план действий, уже успешно опробованный во всех развитых странах. А недостаток ленинской методы – если рассматривать план Ленина исключительно как план сельскохозяйственной модернизации, вне его социального экспериментаторства, сводился к тому, что этот вариант модернизации не был нигде и никем опробован и до сих пор остается сугубо теоретическим упражнением интеллектуала. А говорю, что это замечание вовсе не означает, будто план Ленина был обязательно бесплодным. Вовсе нет. «Но где они?» — доказательства противного. Но это были, так сказать, стратегические соображения Ленина относительно возможностей будущего крестьянства. Что касается его же идеи относительно тактики, которую руководимая им партия должна использовать в своих отношениях с крестьянством, при всем предполагалось, что партия как бы будет представлять городской пролетариат, то идеи эти базировались на известном замечании Маркса о том, что будущую пролетарскую революцию в Германии мог бы поддержать новый вариант крестьянской войны наподобие той, что бушевала в Германии в XVI веке. Практически это выразилось в том, что в книге «Две тактики социал-демократии» 1905 года Ленин выдвинул такую идею. Между капитализмом и социализмом возникнет некая промежуточная ступень, названная им Демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». Это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура – но на страницах той же самой брошюры Ленин признает, что после прихода этой коалиции к власти смешно будет говорить о единстве воли обоих партнеров – пролетариата и крестьянства. Тогда мы будем думать уже о социалистической, пролетарской диктатуре. Слабое место во всем большевистском видении аграрной проблемы, догматический схематизм, присущий этому мышлению на протяжении всего рассматриваемого нами периода – ярче всего проявляется в сочетании или, в лучшем случае, в раздувании большевиками неких классовых или хотя бы экономических противоречий в среде крестьянства. Деревенский пролетариат, понятие, которому они оперировали постоянно, пожалуй, можно было бы обнаружить в действительности. В 1897 году 1 миллион 837 тысяч человек назвали себя при переписи наемными сельскохозяйственными работниками, указав, что это их основное, хотя не единственное занятие. Более того, в страду, на короткий срок, нанималось батраки еще больше рабочих. Но, как будет показано далее, социальное значение этой рабочей прослойки было небольшим, и пролетарского сознания в понимания понимании этого термина у них тоже имелось совсем немного. Еще труднее оказалось для большевиков провести грань между этими наемными рабочими и так называемыми «середниками». Даже Ленин понимал, что крестьянин, владеющий молочной фермой близ большого города, вовсе не обязательно должен быть зачислен в ряд бедняков, даже если он относится к категории безлошадных. И наоборот, крестьянин в степи, даже если он владел там тремя лошадьми, далеко не всегда зачислялся в богачи. Теорию классового деления внутри крестьянства было очень трудно логически обосновать. Особенно в тех случаях, когда в практике жизни ее авторы встречались с такими вот фактами. В силу подобных сложностей ленинские представления насчет крестьян были непоследовательными и переменчивыми. Лишь в одном теоретическом вопросе и сам Ленин, и его преемники проявляли непоколебимость, и это сыграло решающую роль в последующие годы. Врагом партии и пролетариата будет кулак, по-украински «куркуль», Кулачество определялось Лениным как класс богатых крестьян-эксплуататоров, против которых после устранения помещиков и следует направить ярость всех остальных жителей деревни. Кто такой, в сущности говоря, деревенский кулак? Это сельский расставщик и залогодержатель. В деревне или группе деревень имелся, как правило, хотя бы один такой деятель. Вообще-то любой богатый крестьянин время от времени давал соседям суды. И это считалось совершенно нормальным явлением. Лишь в случае, когда расставщичество становилось главным источником доходов и махинации богача, сельские жители начинали называть его кулаком. О.П. Аптекман, народник, оставивший очень искренний отчет о своем общении с российским крестьянством, писал, что в ответ на интеллигентное замечание, что, мол, кулак сосет крестьянскую кровь, мужик обычно отвечал ему – Некоторые добросердечные господа никак не могут успокоиться от того, что какому-то крестьянину теперь живется получше. Или же возражал. «Вы, горожане, просто не понимаете нашей крестьянской жизни!» Еще в 1889 году Ленин употреблял термин «кулак» довольно точно, то есть применительно к сельскому ростовщику. Но впоследствии он и слушать не хотел разъяснений тех, кто объяснял, что между сельским ростовщиком и тем зажиточным мужиком, который просто использует наемных работников, существует коренное отличие. Он на это возражал, что и ростовщик, и крепкий хозяин являются двумя формами одного и того же экономического явления. Ни он, ни его последователи так, в конце концов, никогда и не сумели дать строгого научного определения кулаку, средняку или бедняку, опиравшиеся на их же экономические теории. Сам Ленин, когда его спрашивали, кто же такой этот пресловутый кулак, раздраженно отвечал, что кулака можно сразу распознать. В итоге оформилась концепция о существовании в деревне богатого меньшинства, естественным образом жестоко угнетающего все остальное крестьянство. И если угнетенное крестьянство пока что не в состоянии почувствовать ненависть к угнетателям кулакам, то задачу раздуть эту ненависть возьмет на себя партия В отношении большевиков к проблемам классовой борьбы имелась некая идея, часто не находившая у них нужного словесного оформления. Вот, например, какой разговор состоялся в августе 1917 года в столовой Смольного института между Феликсом Дзержинским, вскоре ставшим главой ВЧК в правительстве Ленина, и Рафаилом Абрамовичем, одним из меньшевистских лидеров. «Абрамович, вы помните речь Лассали о сути Конституции?» «Конечно». Он сказал, что Конституцию определяет соотношение реальных сил в стране. Но как можно изменить уже существующее соотношение сил? Ну, путем экономического и политического развития данного общества, развития новых форм хозяйства, эволюции социальных классов и так далее. Вы все сами знаете прекрасно. Разве нельзя изменить соотношение сил путем подавления или уничтожения определенных классов в обществе? «Через год Зиновьев, один из главных руководителей нового советского государства, заявит на митинге в Петрограде. Мы должны повести за собой 90 из 100 миллионов человек, составляющих население Советской России. Остальным нам нечего сказать. Их нужно ликвидировать!» Оказалось, однако, что цифра, названная Зиновьевым, страдала явной недооценкой масштабов террора. Ведь жертвы его выбирались из классов составлявших большинство населения России